Грозная все потеснило. Да нет же, не может. Не может такого быть! Ох уж эта твоя фантазия, Фредерик! Больно она изощренная. Эта мысль не подлежит обнародованию. Слишком она гротескная. Забудь ее, Фредерик, забудь. Но раз возникшая в уме не поддавалась забвению.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 с гостиницами горными базами и разными разностями Редалин. хектюн снова фыркнул он никогда не мог взять в толк и впредь не поймет во первых хуторяне они по своей воле ни одного квадратного метра не отдадут а теперь еще и эти находки если государство вмешается тут будет заповедник но хавстон только все больше распаляется хочешь знать мое мнение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 Хуже, если осуществятся бредовые планы этого Хавстона. Фредерик прищурился, обвел взглядом полутемное помещение бара. Что-то не так. Во всей этой компании есть одно нежеланное лицо. Он, Фредерик Дрюм. Кто-то предпочел бы, чтобы он находился на другом конце земного шара. Лучше всего на том свете. Причина в кукле? которая побывала в его руках, в письменах, которые он должен расшифровать. В чем-то еще, что пока сокрыто от него, но что он может открыть? Он пил к янти мелкими глотками. Стивен и Юлия под руку подошли к столу. Не без облегчения Фредерик отметил, что она больше увлечена англичанином, чем им самим. «Философские размышления над виноградной гущей из Тосканы?» Стивен хлопнул Фредерика по плечу. Такую летнюю ночь не пристало засиживаться в душном полуподвале. Фредрик улыбнулся, но не стал отвечать. Ароматные капли к янти проложили в его голове тропинки дружеских чувств, и он телепатировал свою симпатию товарищу. — Как насчет прогуляться? — голос Юли. Фредерик вздрогнул, но на этот раз вопрос был обращен к Стивену. Тот живо встал, и Юлия взяла его под руку. «Спокойной ночи, Фредерик», — улыбнулась она. Улыбка была вполне искренняя, без тени иронии или огорчения. Фредерик что-то дружелюбно пробурчал. Он посидел в баре еще полчаса. Потом быстро поднялся в вестибюль и взял ключ от своего номера. Сегодня под соснами никто не плакал. И, открывая окно, чтобы впустить побольше свежего воздуха, он не увидел никаких теней за деревьями. Вокруг гостиницы Савален.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 Гибкий конец удилища чутко отзывался на все ее усилия. Его правильное положение по отношению к лесе сводило на нет все попытки рыбины оборвать поводок и уйти. Внезапно леса ушла вертикально вниз, в глубину, и перестала ходить из стороны в сторону. Конец удилища застыл в одном положении. И Фредерик увидел, что Стивен напряг все мышцы. — Теряет силы, — прошипел англичанин. — Долго так не продержится.